«Слава тридцатая. Срочный вызов!» Лорен, игравшая с совсем маленьким очаровательным щеночком, пришла в некоторое недоумение, когда Бандл присоединилась к ней после двадцатиминутного отсутствия в совершенно бездыханном состоянии и с неописуемым выражением на лице. «Ох!» — выдохнула Бандл, опускаясь на садовую скамью. «Ох!» «В чем дело?» — Лорен с любопытством посмотрела на нее. Дело в Джорже, в Джорже Ломаксе. И что же он сделал? Сделал мне предложение. Это было ужасно. Он запинался и заикался, однако постарался произнести все до конца, должно быть, заучил текст по какой-нибудь книге. Остановить его не представлялось никакой возможности. О, как я ненавижу бессвязно болтающих мужчин! И, к сожалению, я не знала, как правильно поступить. Ты должна была понимать, Что хочешь делать? Естественно, я не собираюсь выходить за такого потетичного дурака, как Джорж. Я хотела сказать, что не знала, как следует поступить, следуя правилам книжного этикета. Я могла только примылиние и выразить свой отказ, мол, нет, я не хочу за вас. А ведь следовало сказать что-нибудь о том, как я ценю оказанную мне честь и так далее, и так далее. Но я настолько вышла из себя, что в итоге просто рванулась к двери и убежала. «Знаешь ли, Бандалн, это на тебя не похоже». Но я даже представить себе не могла подобное предложение. Жор всегда не мог терпеть меня, и я это знала. Какая жуткая ошибка с моей стороны. И надо же мне было изобразить интерес к его любимой теме. Услышала бы ты, как он разглагольствовал насчет моего девичьего ума и того удовольствия, с каким он будет придавать ему форму. Это моему-то уму». «Да если б Джордж знал хотя бы четверть того, что в нем происходит, он бы помешался со страха!» Лорен расхохоталась. Она просто не смогла сдержаться. «О, я, конечно, понимаю, что виновата сама. Я сама напросилась». «А, вот и папа выглядывает из-за рода Дендрона». «Привет, папа!» Подошедший к девушкам лорд Кейтерхэм посмотрел на них с выражением осужденного на повешение. «Так, значит, Ломакс уехал, что ли?» проговорила он с некотокой деловой бодростью. Хорошенько дело ты меня втравил, выпалила бандал. Жорж сказал мне, что заручился твоим полным одобрением и разрешением. Ну, ответил лорд Кейтерхэм. А что ещё я мог ему сказать? Ну, если честно, я ничего подобного ему не говорил, даже отдалённо похожего. Ну, я, собственно, этого и не думала, продолжила Банду. Насколько я понимаю, Джордж заговорил тебе зубы и поставил в такое положение, когда тебе оставалось только чуть кивнуть. Примерно так всё и произошло. И как он воспринял отказ, расстроился? Я не стала дожидаться его реакции, пояснила Банду. Боюсь, я допустила некоторую бестактность. Ну и хорошо. Вот и тоже лорд Кейтерхэм. Возможно, это и к лучшему. И слава богу, что в будущем Ломокс не будет здесь суетиться, как это заведено у него в привычку, как и тревожит меня разными разновидностями. Да-да, действительно, всё к лучшему, как часто говорят. Никто не видел где-нибудь мою короткую клюшку. Парочка хороших ударов наверняка успокоит и мои нервы. Пришёл Абандл. Как насчёт шестипенсовика Казачко? Ларэн. Час прошёл в покое. Имид. Наконец все трое вернулись в дом в полной гармонии духа. В холле на столике лежала записка. Мистер Ломакс оставил её для вас, милорд, произнёс Тредвелл, обнаружив, что вас нет в доме, он был очень разочарован. Лорд Кейтерхэм скрыл конверт и сдал полные муки восклицаний и повернулся к дочери. Тредвелл благоразумно удалился. Вот что. Бандл, по-моему, ты могла бы выразиться по определению. Что ты хочешь этим сказать? Прочти сама. Туандал взяла в руки письмо и прочла. Мой дорогой Кейтерхем, мне жаль, что я не сумел перемолвиться с вами. Я думал, что ясно дал вам понять, что хочу ещё раз поговорить с вами после встречи с Эйлин. Это милое дитя, вполне очевидно, не имело никакого представления относительно тех чувств, которые я испытываю к ней. Боюсь, что она была слишком испугана. Однако я ни в коей мере не имею намерения торопить её. Девичье смутение на лице вашей дочери выглядело очаровательно, и ценя её девственную сдержанность, я ещё выше уважаю её. Я обязан предоставить Элин всё то время, которое необходимо ей для того, чтобы смириться с идеей замужества. Само проявленное ею смутение свидетельствует о том, что она не безразлична ко мне, и я не испытываю никаких сомнений в конечном успехе. Поверьте мне, дорогой Кейтерхэм, ваш искренний друг, Джордж Ломакс. Вот тебе и раз, проговорила Бандел. Чёрт меня побери, дар речи отказал ей. По-моему, он обезумел, проговорил лорд Кейтерхэм. Только свихнувшийся человек способен написать подобные вещи про тебя, Бандел. Бедолага, бедолага. Ну, какая настырность. Несколько не удивляюсь тому, что он попал в кабинет министров. Если ты выйдешь за него Бандел, это поможет его карьере. Тут зазвонил телефон, и девушка шагнула к аппарату. Через какую-то минуту Джордж оказался забытым вместе с его предложением, и она энергично поманила к себе Лоррен. Лорд Кейтерхам удалился в своё убежище. "Этот Джимми", сказала Бандел, и он чем-то ужасно взволнован. Слава богу, я застал вас дома, прозвучал в трубке голос Тессегера. Нельзя терять ни минуты. Лорен, у вас? Да, она здесь. Вот что, слушайте. У меня нет времени что-либо объяснять, к тому же я не могу рассказывать всё это по телефону. Однако Билл только что явился ко мне с самой удивительной историей, какую мне приходилось слышать. Если это верно. Ну, если это верно, то это будет самая большая сенсация нашего века. Значит, вот что вам надо сделать. Езжайте немедленно в город. Оби, оставьте машину в каком-то месте и идите прямо в клуб 7 цифр Блатов. Как по вашему оказавшись там, вы сумеете отправить куда-нибудь этого вашего лакея. Альфред, конечно, предоставьте это мне. Хорошо, избавьтесь от него и ждите нас с белым. Не торчите у окон, но немедленно впустите нас, когда мы подъедем. Понятно? Да. Ну, значит, всё будет хорошо. И ещё, Бандел, не говорите, что едете в город, придумайте другой предлог. Скажите, что отвезёте Лорен домой. — Пойдет? — Отлично. Джимми, скажу вам честно, я сгораю от интереса. И еще перед отъездом можете составить завещание. — Все лучше и лучше, но мне хотелось бы знать, что происходит. — Узнайте при встрече, пока могу сказать вам только одно. Будете потрясены, когда узнаете, кто такой номер семь. Бандл повесила трубку и, повернувшись к Лорен, коротко передала ей содержание разговора. Та помчалась наверх и в спешке упаковала свой чемодан, а Бандел приоткрыла двери и просунула голову в отцовский кабинет. Я везу Ларен домой, папа. Почему? Мне никто не говорил, что она сегодня уезжает. Она понадобилась домашним, неопределённо выразилась Бандел. Оттуда только что позвонили, так что пока. Вот что, Бандел, подожди минутку. Когда ты вернёшься домой? Не знаю, но жди в любую минуту. И столь невежливо распрощавшись с отцом, Бандл взлетел и наверх надел шляпку, юркнул в шубку и приготовилась стартовать. Она уже успела приказать подать Испана к дому. Дорога до Лондона прошла без всяких приключений, если не считать мелких деталей, присущих ей Бандл. Оставив машину в гараже, они прямиком направились в клуб 7 цифр Блаттов. Дверь перед ними открыл Альф. Бандл без церемонов прошла мимо него, Лоренс скользнула следом за ней. «Альфред, закройте дверь», — распорядилась Бандл. «Я приехала специально для того, чтобы оказать вам ответ на услугу. За нами едет полиция». «О, миледи!» — Альфред побледнел, как мел. «Я хочу предупредить вас о том, что сюда едет полиция, потому что в ту ночь вы оказали мне хорошую услугу», — торопливо продолжила Бандл. «Выдан ордер на арест мистера Мозгоровского, и самое лучшее, что вы можете сделать, — это смотаться отсюда как можно быстрее». Если вас не застанут здесь, то разыскивать не станут. Вот вам 10 фунтов, чтобы куда-нибудь добраться. Через 3 минуты насмерть перепуганный и растерянный Альфред оставил дом 14 по Ханстинтон-стрит с единственной мыслью в голове никогда не возвращаться сюда. Итак, я прекрасно справилась с заданием, удовлетворённым тоном проговорила Бандл. А такие, скажем, радикальные меры действительно необходимы? поинтересовалась Лорен. Так надёжнее, ответила Бандл. Не знаю, что затеяли Джимми с Биллом, однако нам абсолютно ни к чему, чтобы Альфред возник где-нибудь посреди всей истории и все испортил. Эй, а вот и они. Что ж, много времени не потеряли. Наверное, из-за угла увидели, что Альфред ушел. Спустись вниз и открой им дверь, Лорен. Та исполнила указание. Джимми Тесайгер выбрался с места водителя. А ты, Билл, посиди здесь минутку. Нажми на гудок, если заметишь, что за домом следят. Сбежав по ступеням, он захлопнул дверь за собой. Розовое лицо его светилось оживлением. Привет, Бандел. А вот и вы. Ну, теперь нам надо браться за дело. Где ключ от комнаты, в которой вы были в тот раз? Он был где-то внизу, надо принести их наверх. Правильно, но поторопитесь, время не впрос. Ключ нашли без труда, обитая безью дверь отворилась, и все трое вошли в комнату, которая осталась точно такой, как её запомнила Бандел. Семь стульев окружали стол. Джимми молча обозревал обстановку минуту-другую. Затем взгляд его обратился к буфетам. «И в котором из двух вы прятались, Бандл?» «Вот в этом». Джимми подошел к нему и настиж распахнул дверцу. Полки занимало все то же собрание различной посуды. «Надо вынести все это, — пробормотал ты, Сайгер. Лорен, сбегай вниз и приведи Билла. Больше нет никакой необходимости в том, чтобы он следил за улицей». Ларенза торопилась вниз. Что вы собираетесь делать? нетерпеливо спросила Банду. Опустившись на колени, Джимми пытался заглянуть сквозь щель внутрь другого буфета. Подождите, пока придёт Билл, и тогда услышите всю историю. Это его работа, и результат оказался превосходным. Эй, что это Лорэн дует вверх по лестнице так, словно за ней несётся Аполлоном в шибык? Ларен на самом деле бежала вверх по лестнице так быстро, как только могла. Она ввалилась в комнату, белая, словно мел, и с полными ужаса глазами. Бил. Бил. Ах, бандал. Бил. Что там случилось с Билом? Джимми поймал её за плечо. Ради бога, Ларен, что произошло? Ларен всё ещё задыхалась. Бью. По-моему, он умер. Он там в машине, но не двигается и не говорит. Наверное, он умер. Джимми коротко ругнулся и бросился на лестницу. Бандл бежала за ним. Сердце ее билось с перебоями, и жуткое ощущение утраты постепенно овладевало ею. Билл мертв! О нет, о нет! Только не это, боже милосердный! Только не это! До автомобиля они с Джимми добежали одновременно. Лорен чуть отстала. Джимми нырнул подверх. Билл сидел в той же самой позе, в которой ты, Сайгер, оставил его, откинувшись на спинку сиденья. Но глаза его были закрыты, и когда Джимми взял его за руку, та покорилась без сопротивления. "Не понимаю", пробормотал Джимми. "Однако он жив, так что рано горевать, Бандл. Вот что нам надо занести его в дом, и не дай бог, чтобы нас заметил случайный полицейский. Но если спросят, скажем, что это наш хвативший лишнего друг". Соединив усилия, всем троим удалось без особых трудностей ввести Била в дом, не став при этом объектом пристального внимания, если не считать некого небритого джентльмена, который с искренней симпатией произнёс: "Перебрал, видать", и сочувственно покачал головой. "Внизу у лестницы есть небольшая комнатушка", проговорил Джимми, "а в ней есть диван". Они благополучно доставили Била на упомянутый диван, Бандела опустилась перед ним на колени и взяла обмякшую руку в обе ладони. Пульс прощупывается, сказала она. Но что с ним произошло? Когда я оставил его, ничего такого с ним не было, сказал Джимми. Интересно, а не мог ли кто-то ввести ему какую-нибудь дрянь? Ничего сложного, лёгкий укол и всё. Кто-то мог просто спросить у него, который час. Ничего другого придумать не могу. Надо немедленно вызвать к нему врача. Оставайтесь здесь и следите за ним. Он поспешил к двери и вдруг остановился. И вот что, не пугайтесь. Адванка, я лучше оставлю вам свой револьвер. Ну, то есть, во всякий случай, вернусь сразу, как только смогу. Он положил револьвер на маленький столик возле дивана и торопливыми шагами вышел на улицу. Девушки услышали, как за ним хлопнула входная дверь. В доме воцарилась полная тишина. Обе девушки неподвижно застыли возле била. Бандл всё никак не могла снять палец с его пульса. Ей казалось, что сердце его колотится бешено и неровно. "Хотелось бы что-нибудь сделать", шепнула она Ларэн. "Это просто ужасно". Ларэн кивнула. "Понимаю, подумай, только Джимми ушёл только полторы минуты назад, а кажется, прошла целая вечность. Мне всё время что-то кажется", проговорила Бандел. Шаги и скрип половиц над головой, хотя я понимаю, что виной всему лишь разгулявшееся воображение. "Интересно, почему Джимми оставил нам револьвер?" задумалась вслух Ларэн. Никакая опасность грозить нам не может. Но если они смогли добраться до Била, начала была Бандел и осеклась. Лорэн поёжилась. Я это знаю, но мы же в доме. Сюда никто не сумеет проникнуть без того, чтобы мы не услышали. И потом у нас же есть этот револьвер. Бандел вновь обратила своё внимание к Билу. Хотелось бы знать, что нужно делать в подобных случаях. Может, приготовить горячий кофе? Говорят, что иногда помогает. У меня в сумочке есть с собой нюхательная соль, проговорила Лорэн. И капелька бренди. Ой, а где же она? Наверное, забыла в той комнате наверху. Схожу, принесу её, проговорила Бандл. Что-нибудь да поможет. И она торопливо поднялась по лестнице в игровой зал, а потом через оставшуюся открытую дверь в комнату собраний клуба. Сумочка Лорэн лежала на столе, но едва Бандл протянула к ней руку, как до слуха её донёсся шорг. За створкой двери стоял мужчина с набитой песком колбассой в руке, и прежде чем девушка успела повернуть голову, человек этот нанёс удар. Со слабым стоном бандал осела на пол и потеряла сознание.